Глава 15. Битва Мерлин Вылетая спиной вперед, пробивая с собой двери в пункт управления. Черт, какая же мощь в этой проклятой пушке? Наши слютерано способности к ускорению оказались схожими, так что двигались мы оба с одинаковой скоростью, не получая преимущества над оппонентом. Его талант к подстройке уровня на мне дал тотальный сбой. Падать со 110-го, которым он являлся до меня, Юрий не стал, так что никаких бафов не получил. Но ему и так хватало. Способности адвансеров наделили его физической силой лишь немногим меньше моей. а ловкостью он меня превосходил, но тоже ненамного. У него легендарный дробовик Рокотански, у меня молот Рока. Пока что дробовик рулил. Спасибо за договоренности. Убивать меня лютераны не стремился, но намеренно промахиваться даже не пытался. Уже третье попадание подряд и, помимо урона, от каждого меня отбрасывало на добрый десяток метров. По мне, это было хуже любого урона, кроме, может, смертельного. Экзоскелет, конечно, крутейшая штука, но и у него есть пределы прочности. Если пробивать перекрытие между двумя лестницами, влетев в него со всего размаха, Один выстрел отбросил, второй добавил ускорение, то этот самый предел окажется чертовски близко. Разрушение правого сервопривода ноги. Разрушение миомерной мышечной структуры левой руки. Нарушение герметичности. Утечка энергии. При текущем уровне повреждений броня полностью разрушится через 7 минут. Рекомендуется покинуть скафандр и произвести ремонт. ну за 7 минут я его убью. Или он меня? Так, надо выпутываться из этой горы электролома. Кажется, я своим падением разнес систему видеонаблюдения и заодно дистанционное управление турелями, серверную стойку и что-то еще, относящееся к дистанционно управляемым системам базы. Интерлюдия странник. Кивайдок! Грязно выругался странник, увидевший на экране, как трехметровый боец в экзоскелете сокрушает спиной стойки с контроллерами системы видеонаблюдения. Еще и Турели теперь погаснуты не давая ему добить излишне прыткую девицу и кинувшихся спасать ее человечков. А самое обидное, что он теперь не видит процесс боя между избранным и марионеткой. Цатериэль «Я не подписывалась на такое. Турели не должны стрелять на предельную дистанцию и не должны быть так плотно напиханы в коридор. Они должны уничтожать ближайшие цели». Блин, и зачем я из робота вылезла? Сейчас бы просто проскочила этот коридор смерти, да и все? А эти целенаправленно бьют по мне. Единственное исключение они сделали для Таниса, спустившегося мне помочь. Переключились моментально и уничтожили влеты, несмотря на легкую силовую броню. Его гибель дала мне возможность продвинуться вперед на пяток метров и взорвать гранатой ближайшую плазмопушку. Вот только скорость реакции у местных орудий оказалась запредельной. Я едва успевала нырнуть обратно за угол стены, как этот самый угол оплавило сразу три лазерных луча. Колобков осталось два. Безрассудно решив, что под их прикрытием я легко пробегу до следующего убежища, я прогадала. Меня пропустили на 10 метров, после чего принялись целенаправленно выбивать. Спрятаться за распахнутую дверь я успела, пожертвовав двумя роботами, проскочила за их корпусами. Но будто мало было турелей, проклятая база устроила еще один сюрприз. Дверь, за которой я пряталась, распахнулась, выпуская толпу панцерников и едва не зарядила мне в шлем. Наверное, стоило бы радоваться, что отделалась легким испугом. Твари смели моих ботов, словно не заметив, и ушли наверх. Но пару штук колобки подстрелить успели, и что интересно, на их корпусах был установлен небольшой механизм, похожий на датчики системы свой-чужой. Обдумать эту деталь я не успела, и на этот раз причина была скорее приятной. В помещении замигал свет. У меня на вспомогательном мониторе разом погасли все камеры. Похоже, командир под действием своей ярости вместе с Лютерана принялся уничтожать и всю его базу. Руками. Так, а турельки-то, интересно, не отрубились ли? Надо поглядеть. Ставший уже знакомым коридор, подернулся туманом, которого быть здесь не могло. Не же эти твари пустили. Анализатор молчит и давит на виски шлем, словно ввинчиваясь под кожу всей своей поверхностью. Снять его избавиться, все равно система безопасности уже мертва. Я убил ее, осталось убить все остальное. И отлично, Дхис Говер, он отпустил свой атом до этого момента, направленный из переплетения трупа на женщину в броне. Самка сильная, если выживет, она ставит ее себе. Духи мертвых стражей одобрительно оскалились из небытия, поддерживая эту мысль, и согласились вернуться в тела по его желанию. Осталось как-то заманить железных людей сюда и выполнить свою часть договора. Вмешиваться в бой сам он не собирался. Его оружие — разум. Пустым железом пусть сражаются глупцы. Он же направит неразумных, назначит цель, а потом с наслаждением останется наблюдать, как глупая самка расправляется со своим народом. И оружие пробивало на вылет стальные щиты турели, а значит, пробьет и доспехи недостойных. Останется только их командир, которого бьет змеи-языкий. Зачем только вождь отправил разумных на помощь этому скользкому частяку? Но приказы не обсуждают, их выполняют. И сейчас один из приказов стал немного ближе к выполнению. Самка сможет поговорить с неразумными без слов. «Почти, как он сам». Айвен План, составленный на базе, предписывал моему отряду занять оборону на минус пятом этаже и встречать возможных гостей сверху. Атаки снизу в этот план не входили, вот только когда планы работали как надо. Противник ринулся с лестницы минус шестого этажа в обороняемый периметр, заставив выругаться, горячо любимые панцирники, чтобы им отправиться следом за маткой. Правда, создавалось впечатление, что эти в королеве не нуждались. На броне каждого подмигивал светодиодами блок модернизации кибернетикой. Мысль, что кто-то, наш противник, сумел починить гигантских мутантов, покрытых плохо пробиваемым хитином, могла бы напрячь. Если бы на это осталось время. Твари перли сплошной волной, и теперь вперед их гнал не голод, а некий приказ. Жрать добычу они даже не пытались, шли вперед хотя раньше не брезговали даже обломками брони. Первыми под раздачу угодили развернутые, на всякий случай, две стационарные турели с тяжелыми пулеметами, за которыми стояли епископ и Вэл. Они среагировали вовремя, свалили самых первых тварей, давая нам время развернуться, а заодно согрели на себя всех. Епископ, успевший получить немалый опыт в стычках, успел отскочить от турели еще до того, как панцирники вцепились в ее щит. А вот Вэл, предпочитавший ремонт техники прямому бою, замешкался, пытаясь выбить еще парочку, и чуть и не оказался погребен под волной Хитина. Пришлось срочно вмешаться и, расстреляв три полных магазина импульсной винтовки, отсечь-таки от него эту волну. Собственно, поток противников иссяк довольно быстро, на деле их было не так много, как показалось в начале. Отбились мы без потерь, хотя Вэл был уже совсем изрядно потрепан, как и Орион. Сатериэль. Рейд. Куголка вылупилась. Требуется поддержка. Гор. Рейд. Принято. Где находишься? Сатырель Рейд. Прямо под вами. Не могу справиться с автоматическими системами вооружения. Почти все роботы уничтожены. Меня фокусят целенаправленно. Гор. Рейд. Принято. Выдвигаемся. «Еще раз проверив состояние Вэлла и получив утвердительный ответ на вопрос о навыках применения робота-доспехов, я решил оставить ариона Вэлла и Ланцелота тут в мехах, а остальных спустить на помощь сати. Спуск не занимает много времени. Два пролета лестницы, и мы внизу. Спасать кого-то уже незачем. Сата идет к нам, а турели не работают, глядя в сторону. Смотри, ты сама отлично справилась. И зачем тогда нас вызывала?» – спрашиваю ее – Вот только вместо ответа на меня смотрит ствол Гауса, из которого в любой момент может вылететь разогнанный до невероятных скоростей боеприпас и попасть прямо в шлем напротив переносицы. Но почему? Ответ пришел моментально. Глаза у нее были абсолютно черными и принадлежали не Сатериэль, а чему-то иному, злобно равнодушному. Черт, контроль над разумом. Конечно же, а вдобавок к этой проблеме оживает шесть турелей и начинают наводить свои стволы на нашу группу. Мерлин. Вырваться из переплетений проводов я сумел как раз вовремя. Мой противник оказался прямо у входа в помещение и немедленно огреб молотом удар в грудь, отбросивший теперь уже его к противоположной стене коридора и оставивший на ней солидную вмятину. Как ни печально, но здоровье мы друг с друга снимали, хрен да ни хрена. Удар молотом — 2%, выстрел дробовика — 3%. Проблема была в основном во времени. Минут через 15 мои бойцы благополучно зальют тут все напалмом и запалят, заодно зажарив тут и меня, и лютерана, и всех оставшихся монстров. Будто, читая мои мысли, лютерана, как раз отлипший от стены, сплюнул на пол и произнес, ускоряя шаг в мою сторону. «Никуда твои бойцы не пойдут. С ними сейчас тхис развлекается. Так что ничто не спасет тебя, Мерлин. Зря ты пришел сюда и вдвойне зря ты украл мою добычу. Я не убью тебя. Нет. Я запру тебя в подземелье и буду медленно отрезать от тебя куски и кормить тебя только ими. Сколько там ты протянешь-то? 80 дней? Так вот, на исходе 80-го дня я пристрелю тебя из этого оружия и заберу с твоего тела части доспехов Макса. И уже я стану новым, истинным воином дороги. Произнося все это, он какими-то змеиными движениями двигался по коридору мне навстречу, с легкостью уворачиваясь от огня из импульсных пистолетов. Срочно требовалось придумать что-то новенькое, потому что привычная тактика не работала. Но с этим проблем у меня никогда не было. Запасных вариантов был целый инвентарь. Импульсная винтовка сработала чуть получше, Лютеран уклонялся как мог, но на дистанции в десяток метров это практически невозможно, и 7 из 30 импульсов все-таки нашли свою цель. Кого другого такой мощи разорвало бы, Лютерана только споткнулся. И то, потому что мы вдвоем генерили практически двойную богованную область. А простреленная нога в реальном мире — это простреленная нога, с ней особенно не побегаешь. Упускать такой шанс глупо. Винтовка летит на пол, а в руки я одной мыслью забираю из инвентаря тот самый топор Мстителя, доставшийся мне трофеем, и наношу четкий, выверенный удар, прежде чем враг успевает встать. Его кисть вместе с дробовиком Рокотанский улетает в угол комнаты, от чего то напоминая сейчас пиявку, присосавшуюся к железному стволу. Фух, самое опасное оружие противника больше не у него в руках, и можно не опасаться за бренную тушку, лежащую дома в капсуле. Взрыв. Лютеран откатывается по полу от следующего удара и, вскакивая одним слитным движением, выхватывает громадный револьвер, натурально пылающий в области барабана. Я еще успеваю подумать, что неспроста эта иллюминация, а потом все шесть пылающих пуль попадают в мой доспех. Минус 40% здоровья разом. Не слабо для однорукого бандита. Похоже, игрушка у него в руках минимум легендарная. Интересно, как он его будет перезаряжать с одной рукой? Ой, блин, едва успеваю нырнуть в дверной проем, пробив его собой и поймав всего одну пулю ногой. Откуда у него два таких револьвера? Банк-банк-банк-банк! В дверном полотне и стене возникают дыры, через которые пролетают чудовищные пули. 500 Nitro Express. Я не успел разглядеть характеристики первого-то револьвера, увидев только калибр и дыры в броне своего экзоскафандра. А теперь это. Четыре пули с силой молотов отбросили меня, застревая во внутреннем амортизирующем слое. Пятая пробила и его, но была отражена косухой. А шестая, по стечению обстоятельств, попала не в грудь, а в левый локоть, выведя окончательные строя миомерные усилители верхнего плечевого пояса к мы долго не протянем. Ни я, ни броня. В данный момент еще подлежащие ремонту, но еще пару попаданий». В коридоре уже слышали шаги Лютерана, так что принимать решение пришлось быстро. «С учетом его оружия, толку от доспеха никакого, так что выбор очевиден. И доспех исчезает в инвентаре». «С тех пор, как мы с адвансерами ездили в пустыню к разграбленному бункеру, я так и не переодевался, так что сейчас выглядел не боевой машиной смерти, а слегка побитым байкером. Это сыграло на руку». Лютерана явно собирался стрелять, едва цель, то есть я, попадет в поле зрения, но сопоставить трехметрового гиганта и мужика в косухе сразу не смог. Так что мелькнувший с уровня пола молот был для него неожиданностью, разнесший в куски оружие в его руке». Я целился в голову, но он каким-то волчьим чутьем заметил угрозу и почти успел убраться обратно в коридор. Один из револьверов был безвозвратно уничтожен ударом, но огорчился мой враг и не слишком сильно, и это напрягало. Наверное, мое чутье работало не хуже, потому что убраться с места я успел буквально за секунду до того, как бетон практически вскипел под струей кислоты. Спасибо многочисленным дырам в двери, орудие я сумел разглядеть, Дрянь вроде огнемета, только заряженной кислотой. «Да блин, сколько у него оружия, это в инвентаре!» — мелькнуло в голове. Следующая струя прошлась по комнате до противоположной стены, и я понял, что оставаться внутри нельзя. Эта скотина попросту зальет все пространство вонючей зеленой жижей и уйдет. Вряд ли это убьет меня окончательно, но отправляться на респа в виде дымящейся лужицы не хотелось. Дождавшись, когда струя иссякнет... Перезаряжает он ее, что ли, одной рукой? В несколько шагов оказываюсь у двери и перекатом ухожу лютерана за спину. Наученный горьким опытом, стрелять в него я сразу же начал с пулемета «Спайдер». Может, урона в нем и крохи, зато плотность потока пуль бешеная не увернуться. С такой тварью, как мой оппонент, бесценная черта. Маневрируя по полу и стенам, мы начали сближаться». Он палил в меня из 44-рычажной винтовки со скобой Генри, явно просто завалявшейся в инвентаре, я в отбросив разряженный пулемет из Desert Eagle AE, который мне отдал он после нашей поездки в Галер. Двигался лютерана неровно, припадая на правую ногу и стараясь прятать обрубок левой руки. Не воспользоваться таким шансом я не мог, так что, достаточно сблизившись, от души пнул его в коленную чашечку, а затем локтем в основании черепа, да еще скритом, так что противник попросту рухнул на пол. Не зря говорят, что не стоит радоваться заранее. Я успел подумать, что победа оказалась куда легче, чем ожидалось когда эта скотина, извернувшись каким-то нечеловеческим движением, взвелась на ноги, подхватив мой топор, не кстати брошенный именно здесь, и с размаху рубанула мне по голове. Будь у топора те характеристики, что проявлялись в моих руках, или до этого в руках Эрика, я бы на этом закончился. Но в руках лютерана это был просто топор. Урон стандартный, обилок никаких, был бы о чем. Бритвенная остроты железка в статах не нуждалась, по крайней мере, в данной точке игрового пространства. Кажется, степень искажения в сторону реализма достигала тут небывалой высоты, потому что от обычного топора не спасла никакая броня. Будь я все еще в Экзе и шлеме, удар бы и не заметил, но косух, похоже, теперь защищала ровно те участки тела, которые защищала. К счастью, то ли какие-то игровые условности все же остались, то ли Лютерана раны не рассчитал сил, Топор рассек мне бровь, переносицу и левую щеку, сняв при этом 70 хитов. С одной стороны, получить топором в рожу, мягко говоря, неприятно. С другой, раз простой топор смог разрубить меня, то и лютерана сможет. Так что осталось выбрать момент и нанести смертельный удар. Ворачиваясь от следующих двух ударов, блокирую третий. Юрий точно не фехтовальщик, навык слишком заметно не развит. Резким рывком молота вырываю у него из рук топор, но складывается ощущение, что именно этого он и ожидал. Прежде чем не удается развить успех, гибкая фигура уголовника оказывается совсем впритык камней и внезапно наносит серию ударов в бок кинжалом, выхваченным для разнообразия не из инвентаря, а из-за голенища сапога. Блокировать это просто невозможно. Здоровье застывает на отметке в 2%. Еще один-два удара и все. Вот только не один он такой умный. Я тоже ждал такого момента. Молот вываливается из рук, а в правой, уже и так находящийся практически возле его головы, возникает все тот же пустынный орел. С последними двумя патронами в магазине. И увернуться от такого нельзя. 50-й калибр. В упор. Без промаха. Без сожалений. Без шанса увернуться и без смягчения урона чем-либо. Два выстрела. Хватило бы и одного, но машинально бьют дабл-тапом. Лицо лютерана перед попаданием ему прямо в переносицу первого выстрела становится крайне удивленным, а потом большая часть его черепа отлетает на стену за нашими спинами, кровавой кляксой размазываясь по ее поверхности. Второй выстрел сносит полностью верхнюю часть черепной коробки, но смысла в этом уже нет. Великий рейдер, Гроза пустоши, палач Редштауна, кровавый Юрий, мертв, окончательно и бесповоротно. Осада Редштауна окончена.